Глава 7. Итак, что же я люблю, любя Бога? Кто Он, пребывающий над вершинами души моей? Этой душой моей поднимусь к Нему. Я пропускаю ту силу, которая соединяет меня с телом и наполняет жизнью его состав. Не эта сила поможет мне найти Бога моего. Иначе его нашли бы и лошади мул, у которых нет разума, но есть эта самая сила, оживляющая их тела. Есть другая сила, которой я оживляю не только мою плоть, но и сообщаю ей чувствительность. Ее создал Господь, повелев глазу не слышать, но видеть, а уху не видеть, но слышать, определив каждому чувству в отдельности его места и его обязанности — Разное выполняю я с их помощью, оставаясь единым. Я — разум. Пропускаю и эту силу мою. И она есть у лошади и мула, и у них тело обладает внешними чувствами.